с ПОЛО и п МАКЛЕЙН «КОГДА ЗВЁЗДЫ ЧЕРНЕЮТ» Лори Кин, бывший с самого начала, пока я грезила об этой мечте. Эта книга является вымыслом. Все характеры, события и диалоги являются плодом авторского воображения или используются как в ы д о м а н н ы е любые совпадения с действительными событиями или личностями, живыми или умершими, абсолютно случайны. «Вот он мир. В нем случится прекрасное и ужасное. Не бойся». Фредерик Бикнер Пролог Мать, которая порвала на себе платье, когда в дом с новостями пришла полиция, а потом выбежала на улицу в одних туфлях, пока соседи, даже те, кто хорошо ее знал, прятались за дверями и окнами, перепуганные ее скорбью. Мать, которая стискивала сумочку дочери, пока скорую уносилась вдаль. Сумочка, белая с розовым, в форме пудель, была испачкана кровью. Мать, которая начала готовить для детективов и соседа-священника, пока те пытались объяснить ей, что случилось, Натертые руки строгали лук, перемывали посуду в обжигающей воде. Никто не мог усадить ее. Сесть, согласиться, что она знает. Признать, принять. Мать, которая вышла из морга, опознав тело своего ребенка, и пошла через действующий путь метро. Разряд отбросил ее на шесть метров, кончики пальцев, через которые прошел ток, дымились, губы почернели. Но она выжила. Мать, которая ждала известий, как ждут ледники у полюса. Застывшая, неподвижная, полуживая. Мать, которой я была в тот июльский день. Стоящая на коленях, пока медик и скорый пытался достучаться до меня. Словами, предложениями, моим именем. Детектив Харт. Раз за разом повторял он, пока мой разум... задыхался, схлопывался, как будто та личность все еще могла существовать».